Глава 16. Думала, что умираю. Так это больно было терять его. Варя. Как же я тогда плакала, как же долго и горько я рыдала, думала, что умираю. Так это больно было терять его. Осознание непоправимости сделанного обрушилось на меня бетонной плитой ужаса и обречённости. Казалось, что на этот раз всё Жизнь точно закончилась. Адская мука сковала не просто моё тело, она раздробила мне душу. Впервые в жизни я горевала о том, что сама же натворила, проклинала себя и молила небеса начать день заново, но так не бывает, и это я тоже понимала. Понимала, что мне придётся жить с последствиями собственного выбора, жалеть о сделанном и пытаться жить На Кира я тоже злилась за то, что он такой существует, а в самые трудные минуты поддавалась абсолютно нелепому гневу и ненавидела его за то, что он мне поверил. Почему не усомнился? Почему не потребовал мерзкие подробности? Почему не поймал на этом глупом вранье? Почему не оскорбил теми словами, которых я заслуживала? Почему в конце концов не проверил физически? Я бы не сопротивлялась в тот момент, не оттолкнула бы. Со свадьбы уж жало, не чувствуя себя живой. После истерике, которую я пережила, сердце едва-едва билось, но мне было бы все равно, даже если бы оно остановилось. Что с тобой? Забеспокоился дедушка. Обидел кто? Нет, все нормально. С того момента моя жизнь превратилась в борьбу с самой собой. Для слез была только ночь. С утра же до вечера приходилось делать вид, что у меня все в порядке. Бойка больше не писала, не звонила. Проверяя раз за разом телефон, мне хотелось кричать на весь мир, но я научилась закусывать изнутри губы в кровь и молчать. В понедельник я завалила экзамен. Это было крайне странно, такого со мной ещё не случалось, но в тот момент я просто не смогла, не смогла сосредоточиться. В какой-то миг меня охватила такая апатия, В голове пусто стало, и я даже не пыталась там что-то откопать. Сидела перед белым листом и не шевелилась. Будь это устный экзамен, профессор наверняка натянул бы мне вышибал за счет жалости, но я не оставила ему выбора. Так и сдала чистый лист. Не страшно, сказала тогда мама едва справившись с шоком. Я поговорю с Котовской. Пойдешь в конце дня и напишешь. Тот же билет, если что. Повтори. Не надо. Степла выдовила я. В каком смысле? Не пойду я, не позорься из-за меня. Да ты что? А как же никак, резко перебила её я. Пойду на пере сдачу в сентябре вместе со всеми двоешниками. Мне не хотелось никого видеть. Будь моя воля, я бы сидела в одиночестве сутками. Забавно, после того как сама рвалась выйти на учёбу, и всё же в необходимости ходить в академию был один огромный, удушающий надежда и плюс. Я вспоминала о нём каждый раз, как оказывалась в холле главного корпуса. А вы знали, что бездушное здание хранит воспоминания. Шагая по коридорам, я видела Кира, слышала его. Я сходила с ума, я расноругала себя и отчаянно высматривала того, кого всё ещё до безумия любила. Сердце делало критическую остановку всякий раз, когда издале мелькал кто-то похожий, и всё это было напрасно. Бойко не приходил. А потом я узнала, что он уехал. И мир умер вместе со мной. Я держалась весь день, и даже вполне сносно справилась с очередным экзаменом, но вечером я не выдержала и расплакалась прямо при черушении. Не просто пару слезин окуранила, у меня случилась настоящая истерика. Да и коты, да дрожи. А когда Артём обнял, я принялась расспрашивать его о Бойко. Да тошно мне, кально. а жена. Где он? С кем? Куда уехал? Чем занимается? Расскажи хоть что-нибудь. Бойка тут какое-то время как от отца свинтил, проги писал, сайты создавал и рисовал для одной игрушки, ну ещё выполнял мелкие нелегальные заказы. Когда работа была грязной, платили быстро и много. Кир накотал приличную базу среди чёрных бизнесменов, от них же в баи ударился. Один чувак организовывал подпольно, без правил. Это, я так понял, уже не столько ради денег. Чара вздыхает. Знаешь же, что у него проблемы с агрессией. Куда-то ее нужно сливать. Вот и дрался. А сейчас куда уехал? С кем? Варя, я действительно не в курсе. То, что рассказываю, тоже не все от него узнавал. Не особо бойко разговорчивый. Ты же знаешь сама, с прошлой осени особенно. Я так, схлипываю горестно. Так жалею, что отполкнула его. Если бы он только понимал, а ж тем молчит, вопросов не задает, но я продолжаю тарахтеть со срывами. Не надо было ему такое писать, не надо было говорить, не надо было провоцировать. И хорошо, что Чары не допытывается, в чем причина конфликта. Мне до смерти стыдно кому-либо рассказывать о том, что я сотворила. Глядя на ситуацию со стороны, еще яснее понимаю, что оправданий подобного не найти. Мы ведь могли просто видеться, разговаривать, двадцать девять дней, почти целый месяц видеть его. Но он же вернется когда-нибудь, Артем, скажи, что он вернется. Вернется. Понимаю, что говорит это только, чтобы меня успокоить, но так хочу верить. Расскажи еще что-нибудь, пожалуйста, Артем. Я уже не могу остановиться, требую еще, еще. Что угодно, расскажи. Каким он был в детстве? Любуюсь ситуацией из прошлого. Ещё, Артём, пожалуйста. Знаешь, как мы начали корешиться? вспоминает Артём и улыбается. Я пришёл новеньким в четвёртый класс, а этот козёл решил меня заложить. Я разозлился, но действовал, как учил меня отец. Предложил встретиться после уроков один на один, без зрителей и поддержки. Ну вот, в парке мы подрались. Черушин смеётся, а я слушаю, затаив дыхание. Даже плакать прекращаю. Смотрел в его глаза, надеясь, что там увижу всё воочию. Это была моя первая драка, но именно я стал её инициатором. Хоть и дрался откровенно хуже бойки, но спуска ему не давал. И когда я упал на землю, он вдруг остановился. Я сказал ему, что это типа мужчины так себя не ведут. Кирп усмотрел на меня и просто ушёл. Весь в синяках и саженах, в порванной одежде я шёл домой и улыбался. Я гордился собой. На следующий день Бойко меня не трогал, хотя я готовился к началу ада. А потом, в один из дней, я Лениву бросал мяч в кольцо на школьной площадке. Бойко подошёл и предложил. Нет, не предложил, конечно. Предлагать и просить он не умеет. Снова смеётся Черушин. Он перехватил мяч, забросил его в корзину, поймал, а потом вроде как сердито дал мне пас. Я догадался, что он хочет дружить, но не мог сообразить, почему он показывает это таким странным способом. А потом узнал его отца и всё понял. У меня сжимается сердце, и я поспешно ухожу от темы. Слишком сильно в тот момент ненавижу Ренато Эльдаровича сильнее, чем себя. А вы с Киром как дружили? Вы же больше не дролесь? Ну, кроме того раза на набережной Это мне тоже не хочется вспоминать, поэтому я резко останавливаюсь. Нет, не дролись больше, подхватывает Артём. Всегда держали баланс, а потом пришла ты. Ну и в общем, забавно растягивает он. Бойку порвала. Смеёмся вместе. Это всё ещё больно, но получается как-то само собой. Что это значит, Артём? Что я нравилась ему? вот казалось бы какая теперь разница что изменит и все же не могу не спросить спрашиваю и замираю нравилось хмурится Чирушин он с ума сходил потому и творил всю эту дич ох мучительно вздыхаю и снова плачу ну а теперь я я сотворила такое страшно вспоминать даже а оно сидит и сидит в голове в душе в сердце я просто просто умираю понимаю Стоп, переце на меня взглядом. Выказывая искреннее сопереживание, хмурится и несколько раскивает. Надо потерпеть ещё немного, и всё пройдёт. Думаешь? Знаю. Ну, ты всё равно продолжай мне про него рассказывать. Продолжаю. Под конец этой странной беседы я охрипла от плача, отчая от того, что много говорил. В тот момент мне показалось, что пик достигнут, хуже быть уже не может. Однако по приходу домой меня ошеломит новостями мама. Мы с Ринатом помирились и решили снова жить вместе. Она выпаливает это с оскарговоркой, будто долгое время готовилась и никак не решалась. Ты свихнулась, выдыхая, не подбирая слов. Он же маньяк, больной ублюдок, деспот, он годами изтезал собственного ребёнка, тебя ударил. Чем ты думаешь, мам? Я тебе деньги дала, чтобы ты от него отвязалась, а ты Что ты творишь? Ну, вот я отдала деньги, Иринат, он расплакался, показывая, как её это тронуло, прикладывает к груди ладонь. В жопу его слёзы. Варвара: "Мама, ты ничего не понимаешь. Каждый заслуживает второй шанс". Каждый? Нет. Не думаю, что каждый. Иринат проходит терапию, выдаёт следующие аргументы. Он изменился, он раскаивается. И ты веришь ему? Серьёзно? Ты правда собираешься вернуться в его дом? Да, собираюсь. Мама пытается быть твёрдой и уверенной. Мне плевать, даже если это действительно выверенное и обоснованное решение. В таком случае, без меня я с вами жить не собираюсь. Варя выдыхает, мама растеряна. Подобного от меня явно не ожидала. Когда ты превратилась в такую эгоистку? Почему ты такая жестокая? Что с тобой происходит? Ничего, ничего со мной не происходит. только вот по голосу этого не скажешь, сама понимаю, а иначе не могу сделать и доказывать никому ничего не собираюсь, не обязана. Счастливой семейной жизни. Выпаливаю и спешу закрыться в своей комнате.